«Обсуждали вы это дело с гражданскими и военными чинами?» «Вот уже несколько дней обсуждаем», — ответил Сун Цюань. «Только единого мнения нет. Одни советуют сдаться, другие воевать. Не знаю, как быть. Дайте мне вы совет». «Воевать с Цао Цао, гнусным разбойником, вот мой совет». «Вы талантливый полководец, и можете смело вступить с ним в борьбу, чтобы избавить страну от злодеев. Зачем покоряться мятежнику?» Поражение Цао-Цао неизбежно. Во-первых, в тылу у него на севере неспокойно. Там ему угрожают ма и Хань-Суй. Во-вторых, воины-северяне не привыкли воевать на воде а в войне против Восточного У Цао-Цао приходится опираться исключительно на флот. В-третьих, сейчас зима, и нет корма для коней. И, наконец, послать против нас, воинов, уроженцев центральной части страны, не приспособленных к жаркому южному климату, значит обречь их на болезни. Дайте мне несколько тысяч отборных воинов, и я возьму в плен Цао-Цао. Старый злодей хочет уничтожить ханьскую династию и возвеличить себя. Сунь Цуань в возбуждении вскочил с места, но, клянусь, я не успокоюсь до тех пор, пока жив этот разбойник. Вашими устами, Джоу Юй, меня будто поучает само небо. — За вас, господин, я готов умереть, — пылко воскликнул Джоу Юй. — Одно меня страшит, ваши колебания. Сунь Цуань выхватил висевшую пояс и меч и, ударив по столу, отрубил угол. «Так я буду рубить голову каждому, кто посмеет заговорить о покорности врагу». Он тут же назначил Джоу Юя на должность главнокомандующего и, протягивая ему меч, сказал «Казните этим мечом без пощады всех нарушителей ваших приказаний». Джоу Юй принял меч и обратился ко всем с такими словами. «Я получил повеление нашего господина вести войска против Цао Цао. Всем военачальникам и чиновникам завтра собраться в лагере на берегу реки, чтобы выслушать мой приказ. И не опаздывать. К опоздавшим буду применять все пятьдесят четыре казни, предусмотренные законом». Джоу Юй распрощался с Сунь Цуанем и покинул дворец. Гражданские и военные чины разошлись молча. Джоу Юй, вернувшись к себе, пригласил Джоголяна, и когда тот пришел, сказал ему, «Сегодня наш господин принял решение разгромить Цао-Цао и желает выслушать ваш мудрый совет». «Пока еще рано составлять план», — возразил Джоголян, «ведь в душе Сунь «Еще сомнения?» «Так почему вы так думаете?» — спросил Джоу Юй. «Потому что у Цао-Цао многочисленное войско, и Сунь Цуань боится, что меньшему не устоять против большего». «Поговорите с ним еще раз и добейтесь твердого решения воевать. Вот тогда мы обсудим план, и дело наше увенчается успехом». «Вы правы», — согласился Джоу Юй, и, несмотря на позднее время, пошел в Сунь Цуаню. «Завтра мы выступаем в поход», — без обиняков заявил Джоу Юй. «Скажите, господин мой, есть у вас еще какие-либо сомнения?» «Есть одно. Меня тревожит численность войск Цао Цао», — сказал Сунь Цуань. «Сумеем ли мы одолеть его нашим малым войском?» «Затем и пришел, чтобы рассеять вашу тревогу», — произнес Джоу Юй. «Вы, господин мой, узнали, что у Цао Цао несметное войско, и испугались. А подумали вы об истинном положении вещей, о том, что воины у него изнурены болезнями и не всегда преданы ему. Со своим пятидесятитысячным войском я нанесу ему поражение, так что вам не о чем беспокоиться». Сынцой похлопал Джоюя по спине. Вы наконец рассеяли мои сомнения. Берите же Лусу и Ченпу и выступайте в поход без промедления, а я с остальным войском и запасами провианта выступлю вслед за вами. Джоюй